Глава 22. Командующего фронтом Хозина ободряло то обстоятельство, что Ставка без обиняков согласилась на отвод второй ударной и на переход армии Сухомлина к жесткой обороне. С Погостевским направлением все ясно, там надлежало ждать лучших времен, теперь отвести войска генерала Власова к Мясному Бору и забыть о том, что он, генерал Хозин, не только не пробился к Ленинграду, но и не сумел взять Любань. А как быть с тем, что дал Верховному слово? Выходит, обманул? Можно и помягче ввел в заблуждение, не оправдал доверие, подвел, переоценил себя, не разобрался в обстановке. Все равно плохо, хуже некуда. Товарища Сталина нельзя обманывать. Товарища Сталина нельзя обманывать. Дикая и бесспорная по смыслу фраза рефреном звучала в сознании Хозина в эти майские дни – Он остановил уже наступление 54-й армии, но почему-то медлил с отводом второй ударной, будто нарочно давая немцам время окончательно разобраться в обстановке, разгадать намерения русских и предпринять маневр освободившимися в районе Погости частями. Только 18 мая, через 4 дня после получения разрешения об отводе, командующий фронтом связался со штабом армии и узнал, что отвод может быть начат не ранее 22 мая не готовы транспортной коммуникации к новым рубежам. «Почему же вы так долго тянете с дорогой?» – довольно резким тоном спросил Михаил Семенович Власова. «Нам приходится делать дорогу из сплошного настила бревен», – ответил генерал-лейтенант, – «и на большое расстояние. Ведут строительство только два дорожных батальона неполного состава. Никак не справляются. С таким сроком согласиться не можем», – возразил Хозин. «Обстоятельства против нас...» Они требуют форсировать строительство дороги. Почему вы надеетесь только на дорожные батальоны? У вас много тыловых учреждений. Немедленно мобилизуйте их. Надо к исходу 20 мая дорогу закончить. Действуйте решительно и энергично». Из малой вишера положение, в котором находилась вторая ударная, казалось не столь трагическим. Легко было отсюда говорить о тыловиках, которых уже давно поставили в строй на место выбывших воинов. На шее армии висело также огромное количество тяжелораненых бойцов и командиров, их не сумели вывести по санному пути, постоянные бои увеличивали число страдающих обитателей медсанбатов и госпиталей. Но генерал Хозин судил обо всем по сводкам. Во второй удар, но он так и не выбрался, собственными глазами увидеть болотный ад, в котором находилась армия, не удосужился. Конечно же, с наступлением весны все силы надо было бросить на ремонт старых транспортных связей и строительство новых путей. Это хорошо, что построили узкоколейку, но одним концом дорога упиралась в район, до которого надо было еще добраться тем частям, что веером расположились на большом пространстве. Во все периоды Любанской операции инженерное обеспечение армии было организовано из рук вон плохо. Саперные и дорожные батальоны никогда не были укомплектованы по штатам, особенно не хватало транспорта и специальных машин, дороги строили вручную. Можно упрекнуть, разумеется, и командование. Оно могло использовать на строительстве и другие технические части, особенно пораньше заняться путями-дорогами, ведь приказ о том был отдан фронтом еще в марте. Трудно объяснить, почему за дороги взялись так поздно. Тут, наверное, сказалась надежда прорваться все-таки к Любани. Вот и будет тогда в наших руках Октябрьская железная дорога на участке до Малой Вишеры, а оттуда и до самой Москвы. Зачем тогда Лежневки и Гати в болотах? Ведь в те дни во второй ударной никто не думал об окружении, а силы тратились уже последние. На строительство спасительных дорог их уже не доставало. В дороге и генерал Хозин поверил, подгонял Власова ежедневно. Тут случился разговор с генералом Бодиным, представителем генштаба, который прибыл в штаб фронта, чтобы на месте разобраться в обстановке. «Отсутствие дорог, — говорил Хозин, — нас держит. Без пути отвода нечего и думать о благополучном проведении в жизнь директива Ставки. Это было бы равносильно тому, что согласится бросить в болотах всю материальную часть, артиллерию, автотранспорт и продолжать воевать с одними винтовками. Этого допустить мы никак не можем. Как только будет готова еще одна дорога, помимо узкоколейки, по которой вывозим раненых, тогда операцию по отводу армии проведем быстрее и организованнее. «Как же вы собираетесь это делать?» – спросил Бодин. Сначала выведем материальную часть и тылы западной группы армии Коровникова, объяснил Михаил Семенович. Кое-какие части уже здесь, за пределами горловины. Четыре дивизии, а также Ковкорпус, правда без артиллерии, перебрались к мясному бору, затем очередь тыло второй ударной, после чего развернем оставшуюся артиллерию по линии река Кересть, Ольховка, Финефлуг, и начнем отвод армии Власова по рубежам, одновременно создавая кулак для нанесения удара по противнику. В выступе Спасская Полесь приютно. План толковый, согласился представитель генштаба. Только вот позволят ли немцы тянуть это дело дальше? Товарищ Василевский поручил мне сообщить, ставка требует немедленного выполнения ее директивы. Генерал Бодин как в воду глядел. 21 мая в журнале боевых действий группы «Армии Север» появилась запись. Движение вместе прорыва западнее Волхова все больше свидетельствует о том, что советское командование готовится отвести войска из районов Клинения. И соответствующий практический вывод. С 22 мая на всех участках начинается наступление сильных ударных частей, направленных на сужение Волховского котла. В тот же день к деревне Филипповичи скрытно подобрались две роты вермахта и восемь поддерживающих пехоту танков. Внезапным ударом они захватили деревню, Но ночью подразделение 23-й стрелковой бригады, отвечавшей за этот участок фронта, в яростной атаке отбило Филипповича. Утром немцы возобновили бой, но, потеряв три танка, временно отошли. Перегруппировавшись, на следующий день снова атаковали, выполняя общий приказ не дать второй ударной армии уйти. Немцы открыли сильный артиллерийский и минометный огонь по укрепленным позициям, 1102-го стрелкового полка дивизии Антюфеева, занимавшего оборону южнее Червинской луки. Поставив дымовую завесу, 200 пехотинцев с танками двинулись на антюфеевцев, но саперы позаботились о гостинцах, и часть танков подорвалась на минном поле. Гибель бронированных машин захватчиков не остановила, они вводили в бой новые танки и пехоту, пехоту отсекали от танков фланговым огнем из пулеметов, затем брали в штыки. К вечеру бой затих, противника остановили, зато атаки последовали на других участках фронта. Гитлеровцы грызли армию уже со всех сторон, только тогда командование второй ударной приступило к отводу войск.